Выпекать в дыховом шкафу при температуре 260-280 градусов Цельсия, постоянно регулируя ее в течение 2-2,5 часов. Готовность определить проколом деревянной палочки. Если после прокола палочка сухая, кулич готов. Дать остыть в форме. Вынуть из формы, накрыть салфеткой для дальнейшего остывания. Сверху оформить сахарной пудрой или взбитыми с сахаром яичными белками. мука высший сорт 1 кг, 20 желтков, масло сливочное 300 г, сметана 200, молоко 0,4 л, дрожжи 50 г, сахар-песок 350 г, изюм 300 г, мука для посыпки изюма 100 г, мускатный орех одна штука, цедра двух лимонов, сухари 400 г, соль по вкусу. Творожно-яичная бабка. Протереть творог, добавить сметану, отварить яйца, отделить желтки, протереть, добавить сахар, цедру лимона и соединить с творогом, выложить в форму, смазанную сливочным маслом, уплотнить и поставить на 30-40 минут в холодильник. Окунуть форму в горячую воду на 1 минуту и выложить бабку на тарелку. Украсить мармеладом, цукатами и орехами. Творог 1 кг, желтки 20 штук, сметана 200 г, цедра лимонная одна штука, сахар 300 г, масло сливочное 15 г, мармелад 50, цукаты 50, орех 25 г, соль по вкусу. Растягиваем. Приготовить кисло-пресное тесто. Рис промыть и отварить до полуготовности в бульоне из отходов рыбы. голов, плавников, костей и хвостовой части. Разделанную на филейной части рыбу нарезать небольшими кусочками, посолить. Разделить тесто на небольшие кусочки. На лепешку класть сначала рис, затем 3-4 кусочка сырой рыбы, закрыть рисом, соединить края теста, защипать, а середину оставить открытой, смазать яйцом, поставить в духовку. Пирожки можно считать готовыми, Если они хорошо зарумянились и чувствуется запах готовой рыбы, подают пирожки со сливочным маслом. На 1 кг теста рис полкилограмма, вода для варки отходы рыбы и риса 3 л. Морковь 250 г, лук 200, корень петрушки один, вовробы лист, перец, горький перец душистый, масло сливочное 250 г. Яйца одна штука. реба свежие 1,5 кг. Для теста: муки 600 г, кефир 150 г, дрожжи 20 г, сахар 40 г, два яйца, соль по вкусу. ElevatedButtonшка из удобного теста. Приготовить удобное тесто, тонко раскатать, вырезать кружки выемкой, творог отжать, пропустить через мясорубку. Прибавить к йому положить яйцо или желтки. Всё перемешать. Вместо творога можно использовать густое варенье, джем, повидло. Положить на середину творог, разровнять, подогнуть края кружков и прищепать. Обёрмляя края, подвернуть кругом рубчиком в виде бордюрчика. Широкую середину оставить открытой. Поставить для расстойки на 10 минут, смазать края ватрушек тесто яйцом, проколоть середину в 3-4 местах, поставить в духовку и выпекать. Когда ватрушки зарумянятся и свободно будут отставать от листа, значит они готовы. На 1 кг теста творог 1 кг, изюм 200 г, 4 яйца, сахар 200 г, ванилин. Для теста мука 500 г, крахмал 40 г. Три яйца, масло сливочное 150 граммов, молоко 15 сотых литра, дрожжи 30 граммов, соль по вкус. Медовые пряники. В просеянную муку положить сливочное масло, хорошо протереть, добавить мед, сахар, соду, желтки, яйца, толченую, вступим гвоздику и корицу. Расселить на терке цедру лимона и все хорошо перемешать. Тесто месить в течение 20-30 минут до образования однородной массы. Потом раскатать толщиной в 1 сантиметр, формочкой выдавить небольшие медовики, уложить их на смазанный маслом лист и выпекать. Ну, каши 100 граммов.